Глава двенадцатая. Алена Егор уходит, оставляя меня наедине с невеселыми мыслями и слепым отчаянием. Слезы тушат, а противоречивые эмоции раздирают на части. Как он мог так меня обмануть? Предал меня. Ради чего? Денег? Зачем тогда было давать ложную надежду? Никак не могу поверить в происходящее. Какая же я идиотка. Ошиблась в нем. Так больно обожглась по собственной глупости. Так легко доверилась. А Егор лишь использовал меня. Напрасно я думала, что бывает по-другому. Не бывает. Мужчинам вообще верить нельзя. Они все одинаковые. Потребители. Только вот муж хотя бы не скрывает этого. А Егор... Как же мерзко. И все ради того, чтобы залезть мне под юбку? С большим трудом останавливаю истерику. Плакать сейчас бессмысленно. Нужно взять себя в руки и действовать. Ждать нельзя. Такого подходящего момента может больше никогда не случиться. Я должна рискнуть и попытаться сбежать из этой тюрьмы. Надо только придумать как. Вечерние сумерки стремительно наступают. А у меня до сих пор нет четкого плана действий. Единственное, что я смогла придумать — спуститься через окно и там уже попытаться перелезть через забор и скрыться в лесу. Дальше выйти на шоссе и, остановив попутку, доехать до города. На вокзале купить билет на автобус любого направления, а потом — как бог даст. Скоро совсем стемнеет и наступит час Х У охраны будет пересменка. Лучшее время, чтобы исчезнуть. А Егор, при мысли о нем, горечь наполняет меня до краев. Он так и не появился за целый день. Наверное, уже забыл о моем существовании. Ну и черт с ним, сама справлюсь. С каждой минутой моя решимость утекает, как песок сквозь пальцы. О том, что со мной будет, если ничего не получится, думать совсем не хочется. Но тревожные мысли не покидают, подводя меня к нервному срыву. На негнущихся ногах подхожу к окну и распахиваю створки. Прислушиваюсь к звукам. Вокруг все тихо. Лишь где-то далеко переговариваются мужские голоса. Их едва слышно, значит, и они меня не услышат. Единственное, собаки бегают по территории. Но они меня знают и не тронут. Наверное. Теперь главное незаметно спуститься, а дальше по ходу, разберусь. Натягиваю капюшон, надеваю на плечи собранный заранее небольшой рюкзачок и достаю из шкафа связанные между собой простыни. На несколько секунд зависаю и стараюсь дышать ровно. Решиться на этот шаг оказывается сложнее, чем я предполагала. Придется идти в банк Или у меня все получится, или потеряю все. Привязываю один конец импровизированной веревки к батарее, а второй выбрасываю в окно. И смотрю вниз. До земли расстояние больше, чем я думала. И если сорваться и упасть, можно и шею свернуть. Но я должна удержаться. На физкультуре же лазила по канату. Это должно быть не сложнее. А в конце можно и спрыгнуть на землю. Главное, чтобы выдержала вся эта конструкция. Ауто-тренинг не сильно помогает. Меня кладет от ужаса. А сердце, накачанное адреналином, работает на износ. Его удары гулко раздаются в ушах, мешая слышать посторонние звуки. Страшно-то как. Липкие мурашки курсируют по коже, а душа прячется в пятках. Нехорошее предчувствие с каждой секундой все сильнее захватывает меня. Но лучше умереть, чем жить вот так. Больше не могу. Хватаюсь одной рукой за простыню, а второй за подоконник. Кое-как свешиваюсь и начинаю медленно ползти вниз. Это, оказывается, тяжелее, чем я предполагала. Руки очень быстро устают, а до земли еще очень далеко. Начинаю паниковать и поднимаю голову. Обратно мне не забраться. Но и спускаться дальше не получается. Все, теперь я точно упаду и разобьюсь. Страх сковывает мышцы, парализуя меня полностью. Мне больно и страшно, а помочь некому. Закусываю губу от отчаяния и начинаю тихонько подвывать. Тяжело дышу, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Сил почти не осталось. Пытаюсь двинуться с места. Не получается. На последних волевых удерживаюсь на весу и понимаю, что все, это конец. Дура, какая же я дура. Зачем я полезла сюда? Без подготовки. С чего вдруг решила, что все так просто? Оказалось невозможно тяжело. Не могу больше. Не могу. Плевать на все. Судорожно вздыхаю и зажмуриваюсь.